Император Пётр III. Не оплакала ее только одно лицо, потому что было не русское и не умело плакать. Это назначенный ею самой наследник престола. Самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета этот наследник Сын старшей Елизаветиной сестры, герцог Голштинский, известен в нашей истории под именем Петра III. По странной игре случая, в лице этого принца совершилось загробное примирение двух величайших соперников начала XVIII века. Петр III был сын дочери Петра I и внук сестры Карла XII.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 Вероятный наследник двух чужих и больших престолов, он по своим способностям не годился и для своего собственного маленького трона. Он рос хилым ребенком, скудно наделенным способностями. В чем не догадалась отказать природа, то сумела отнять у него нелепая галштинская педагогия. Рано став круглым сиротой, Петр в Галштине получил никуда негодное воспитание».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 Быстрая смена обстоятельств и программ воспитания вконец сбила с толку и без того некрепкую его голову. Принужденный учиться то тому, то другому без связи и порядка, Петр кончил тем, что не научился ничему, а не сходство галштинской и русской обстановки совсем отучило его понимать окружающее. Развитие его остановилось раньше его роста. В лета мужества он оставался тем же, чем был в детстве, вырос не созрев. На серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. Он походил на ребенка, вообразившего себя взрослым. На самом деле это был взрослый человек, остававшийся ребенком. Сосед Пруссии по наследственному владению. Он увлекался военной славой и стратегическим гением Фридриха II. Но так как в его миниатюрном уме всякий идеал мог поместиться, только разбившись на игрушечные мелочи, то это воинственное увлечение повело Петра к простой игре в солдатики. Он не знал и не хотел знать русской армии, и так как для него были слишком велики настоящие солдаты, то он велел наделать себе солдатиков восковых, свинцовых и деревянных и расставлял их в своем кабинете на столах.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 Галштинский, тесный, никак не мог расшириться в географическую меру, нечаянно доставшейся ему беспредельной империи. Напротив, на русском престоле Петр стал еще более галштинцем, чем был дома. В нем с особенной силой заговорило качество, которым, скупая для него природа, наделила его со щедростью. Это была трусость, соединявшаяся с беспечностью. Он боялся всего в России называл ее проклятой страной и сам выражал убеждение, что в ней ему придется погибнуть, но не старался освоиться и сблизиться с ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался. Он окружил себя обществом, какого не видали даже при Петре Первом, столь неразборчивом в этом отношении, создал себе собственный мирок, в котором и старался укрыться от страшной ему России». Он завел Галштинскую гвардию из международного сброда, но только не из русских подданных, то были большую частью сержанты и капралы прусской армии. «Сволочь», по выражению княгини Дашковой, состоявшая из сыновей немецких сапожников. Считая для себя образцом армию Фридриха II, Петр старался усвоить себе манеры прусского солдата. Начал выкуривать непомерное количество табаку и выпивать непосильное множество бутылок пива, думая, что без этого нельзя стать настоящим офицером. Вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым. В этой кампании император по свидетельству Болотова Говаривал такой вздор, что сердце обливалось кровью У верноподданных от стыда перед иностранными министрами То с эпическим воодушевлением примется рассказывать О победоносном своем походе на цыганский табор под Килем То разболтает какую-нибудь дипломатическую тайну На беду император чувствовал влечение к игре на скрипке Считая себя виртуозом И подозревал в себе комический талант, потому что ловко передразнивал священников в церкви и нарочно заменил при дворе старинный русский поклон французским приседанием, чтобы потом представлять книг пожилых придворных дам. В его царствование было издано несколько важных и дельных указов, Каковы были, например, указы об упразднении тайной канцелярии, о дозволении бежавшим за границу раскольникам воротиться в Россию с запрещением преследовать за раскол? Эти указы внушены были не отвлеченными началами веротерпимости или ограждения личности от доносов, а практическими расчетами людей, близких к Петру. Воронцовых, Шуваловых и других, которые, спасая свое положение, хотели царскими милостями упрочить популярность императора. Из таких же соображений вышел указ о вольности дворянства. Но сам Петр мало заботился о своем положении и скоро успел вызвать единодушный ропот в обществе. Он как будто нарочно старался вооружить против себя все классы, прежде всего духовенство. Он не скрывал, задорно щеголял своим пренебрежением православным обрядам Публично дразнил русское религиозное чувство. В придворной церкви во время богослужения принимал послов, ходя взад и вперед точно у себя в кабинете, громко разговаривал. Раз на Троицын день, когда все опустились на колени, со смехом вышел из церкви. Новгородскому архиепископу Дмитрию Сеченову, первоприсутствующему в Синоде, дан был приказ – «Очистить русские церкви, то есть оставить в них только иконы Спасителя и Девы Матери, и вынести остальные, русским священникам обрить бороды и одеваться, как лютеранские пасторы». Исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошилось «Лютеры надвигаются». Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром Третьим секуляризацию церковных недвижимых имуществ. Управлявшая ими коллегия экономии, прежде подведомственная Синоду, теперь поставлена была в прямую зависимость от Сената, и предписано было отдать крестьянам все церковные земли и с теми какие они пахали на монастыри и архиереев а из собираемых церковных вочин доходов назначить на содержание церковных учреждений ограниченные штатные оклады эту меру петрр не успел привести в исполнение но впечатление было произведено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 Что было всего обиднее, с бродной Галштинской гвардии Петр отдавал во всем предпочтение перед русской, называя последнюю янычарми А в русской внешней политике хозяйничал прусский посланник, всем распоряжавшийся при дворе Петра. Прусский вестовщик, довоцарение, пересылавший Фридриху II в Семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верноподданным прусским министром перед возмущенным чувством оскорбленного национального достоинства, опять восстал ненавистный призрак второй Бироновщины. И это чувство подогревалось еще боязнью, что русская гвардия будет раскассирована по армейским полкам, чем ей уже грозил Бирон. К тому же все общество чувствовало в действиях правительства отсутствие единства мысли и направления. Всем было очевидно расстройство правительственного механизма. Все это вызвало ропот, который из высших сфер переливался вниз и становился всенародным Языки развязались, как бы не чувствуя страха полицейского На улицах выражали недовольство, без опасения парица и государя Ропот незаметно сложился в военный заговор А заговор повел к новому перевороту